Общий обзор царствования Петра Великого, как вырос Петр Великой, этапы его духовного развития 1672-1700. Общий характер преобразовательной деятельности Петра Великого, военные преобразования Петра Великого, управление, сословные реформы, финансы, меры экономические, школа. «Церковные преобразования Петра Великого», «Дело Петра Великого», пётр Великой как человек и государь», «Оценка Петра Великого», «Суд истории», «Памятники духовной культуры 1682-1725 годов», «Эпоха V», 1725-1855 годы. Россия европейская держава. А. Время дворцовых переворотов 1725-41 годов. Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанн 6 Памятники духовной культуры 1725-41 годов б Время просвещенного абсолютизма 1741-1996 годы. Характеристика Елизаветинского царствования. Правительственная деятельность в царствовании императрицы Елизаветы Петр III. Екатерина II. Памятники духовной культуры 1741-1996 годов. В. Время политического преобладания в Европе. 1796-1855 годы. Характеристика периода. Император Павел I. Правительственная деятельность императора Павла I. Первые годы царствования императора Александра I. Реформа государственных учреждений по плану Спиранского, «Внешняя политика императора Александра I», «Последнее десятилетие царствования императора Александра I», «Император Николай I», «Обзор его царствования», «Правительственная деятельность императора Николая I», «Внешняя политика», «Памятники духовной культуры 1796-1855 годов». «Эпоха шестая». 1855-1917 годы. Разрушение старого порядка. А. Эпоха великих реформ императора Александра II, 1855-1881 годов. Вступление на престол и заключение Парижского мира. Крестьянская реформа. Отмена телесных наказаний. Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. Военная реформа. Великие реформы и итоги правительственная деятельность в других областях государственной и общественной жизни, внешняя политика, общество и правительство. Б. Император Александр III, 1881-1994 годы, воцарение, правительственные меры, общество и правительство. В. Император Николай II, 1894 годы, 1917 годы, руководящие начало нового царствования, действия анархистов, правительственная деятельность в первое десятилетие 1894-1904 годов, война с Японией, борьба за Конституцию, Конституция, последние годы царствования 1906-17 годы. Памятники духовной культуры 1855-1917 годов. Евгений Францевич Шмурло, годы жизни 1853-1934, крупнейший историк русского зарубежья, основатель русского исторического общества в Праге. Преподавал в Петербургском и Дербцком университетах. В 1903-1924 годах находился в научной командировке в Италии, представляя Российскую Академию наук. С 1924 года жил в Праге. История России... В 862-1917 -го -го годов итог сорокалетней научной деятельности историка, продолжателя лучших традиций отечественной историографии, вышла в Мюнхене в 1922 году и была предназначена для молодого поколения русских эмигрантов.